Глава 65. По четвергам у доктора Дональда Ричардса всегда было много дел, и он, как всегда, начал этот день очень рано. Его первым пациентом был глава транснациональной корпорации, приходивший каждый четверг в 8 утра, а вслед за ним приходили постоянные пациенты, назначенные на 9, 10 и 11 утра. Многие из них расстроились, узнав, что в следующий четверг Ричардса не будет в городе. Ему предстояло совершить рекламную поездку по распространению своей книги. Когда Дональд Ричардс сел за стол в полдень, чтобы на скорую руку перекусить, он уже чувствовал усталость, а ведь у него и вся вторая половина дня расписана. В час дня назначена встреча в девятнадцатом участке, с капитаном Ши, который хотел поговорить с ним о Джастине Уэлси. Как только Рина поставила перед ним тарелку супа, он включил телевизор, чтобы посмотреть городские новости. В центре выпуска было известие. Об убийстве молодой официантки из Йонкерса на экране показали заснятое место преступления. Вот автостоянка позади трактории Грот в Йонкерсе, где 25-летняя Тиффани Смит была заколота ножом на смерть вскоре после полуночи, — объявил диктор. Шарки Дайон, убийца, вышедший на свободу досрочно, был выведен из бара после неоднократных приставаний к мисс Смит в тот же вечер. Он задержан по подозрению в убийстве, и мы с минуты на минуту, Ожидаем предъявления ему официального объявления. — Доктор, разве это не та женщина, что звонила позавчера, когда вы выступали в программе «Спросите доктора Сьюзен?» — спросила потрясенная Рина. — Да, это она, — тихо ответил Ричардс. Он бросил взгляд на часы. — Сьюзен сейчас... Наверняка уже возвращается со студии в приемную. И она, несомненно, уже знает о Тиффани и, конечно же, будет ждать его звонка. «Позвоню, когда вернусь из полицейского участка», — решил он, отодвигая стул от стола. «Рина, суп чудесный, но у меня сейчас нет аппетита». Его глаза задержались на экране телевизора, где камера в этот момент отъехала, чтобы в панорамном ракурсе показать ярко-красную туфельку на высоком каблуке шпильки, выглядывающую из-под полотна, которым были укрыты останки Тиффани Смит. «Несчастная девочка», — подумал он, выключая телевизор. Я знаю, Сьюзен будет расстроена. Сначала Керлин Уэллс, а теперь вот еще и Тифани. Наверняка она винит себя за то, что с ними случилось. Было без пяти-четыре, когда ему удалось поговорить со Сьюзен. Мне очень жаль, начал он. Я просто в отчаянии, призналась Сьюзен. Мне остается только надеяться, что, если ее убил Шарки Дайон, он зашел в этот бар случайно, а не потому, что специально искал Тиффани, услышав ее в передаче. Насколько я понял, полиция не сомневается, что убийца именно он, — заметил Ричардс. Сьюзен, я не верю, что такой человек, как Шарки Дайон, будет слушать дискуссионную программу по радио. Мне кажется... Его случайно занесло именно в этот бар. «Если убил он», — бесцветным голосом повторила Сьюзен. «Дон, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, Джастин Уэллс толкнул свою жену под колеса фургона?» «Нет, я так не думаю», — ответил Ричардс. Скорее всего, это был несчастный случай. Сегодня я был в участке у капитана Ши и сказал ему то же самое. Более того, я предупредил, что любой психиатр, который обследует Уэлса, наверняка придет к такому же выводу. Да, он одержим своей женой, это верно. Но частью этой одержимости является навязчивый страх ее потерять. По моему убеждению, он никогда сознательно не причинит ей вреда. Значит, вы думаете, что Хильда Джонсон, утверждавшая, что у нее на глазах кто-то толкнул Кэролин Уэллс, заблуждалась? Спросила Сьюзен. Не обязательно. Нельзя исключить и такую возможность. Если Джастин Уэллс следил за женой и решил узнать, что находится в конверте, он мог нечаянно толкнуть ее. Насколько я понимаю, он был крайне расстроен, когда секретарша в приемной сказала, что его жена звонила в вашу программу и рассказывала о знакомстве с мужчиной в круизе. Не забывайте, когда Карен, она же Кэролин, позвонила, она обещала передать вам фотографию человека, с которым познакомилась в круизе. Разве неразумно было бы предположить, что именно эта фотография и находилась в конверте? Капитан Ши согласен с вашей теорией? Трудно сказать, но я предупредил его, что если кто-то другой толкнул Кэролин Уэллс случайно или умышленно, и Джастин Уэллс узнает, кто это был... В гневе он будет способен на все, включая убийство. По ходу разговора, слушая бесстрастный, почти механический голос с Юзан, Ричардс понял, насколько глубоко она потрясена случившимся. — Послушайте, — сказал он, — для вас это слишком тяжелое испытание. Поверьте, я прекрасно понимаю, что вы чувствуете. Мне доставил большое удовольствие ваш вчерашний ужин, Я собирался позвонить вам только для того, чтобы об этом сказать. «Может, нам поужинать сегодня вечером? Найдем ресторанчик где-нибудь неподалеку от вас. На этот раз я даже заеду за вами». «Боюсь, я не смогу», — ответила Сьюзен. «Я работаю над одним проектом и не знаю, сколько времени это займет». Было четыре часа дня. Ричардс сознавал, что его последний пациент уже ждет в приемной. — Я обожаю работать над проектами, — проговорил он торопливо. — Дайте мне знать, если я вдруг смогу быть вам полезен. Его лицо было нахмурено, когда он положил трубку. Сьюзен вежливо, но решительно отклонила его помощь. — Что она задумала? — спросил он себя. Ему необходимо было найти ответ на этот вопрос.